Глава вторая Отвар из цветка, что принесла ей женщина Нук-Нук, был уже готов. Его приготовили в красивой глиняной чаше, расписанной белоснежными узорами, что можно было разглядывать часами, хоть и были они созданы из простых линий и одиноких точек. Накрыта чашка была глиняной крышечкой с такой же диковинной росписью, но Ювей не хотела даже смотреть на нее. Что-то внутри сопротивлялось скрытой магии, вот она и медлила. «Я могу не пить это сейчас», — спросила она, когда эльфы выдали ей чашу. «Вы можете пить, когда вам будет угодно. Он готов и охлажден. Он может ждать ваше решение до двух сотен лет», — сказал ей эльф. «Люди столько не живут», — подумала Ювэй, неловко улыбаясь. Ей было странно смотреть на эльфа в коротких штанах и расшитой туники, который был здесь слугой а выглядел величественнее и благороднее многих знатных особ, среди людей он даже голову держал как-то иначе и спина у него была словно ровнее. он был выше и статней даже ивы приходилось чуть поднимать голову чтобы смотреть ему в глаза и все эльфы были именно такими оттого ей все меньше хотелось повидать короля и из комнаты выходить видимо что-то в ее настроении уловили эльфы и утром завтрак ей принес совсем другой слуга привет сказал он оставляя поднос на столе Даже голос у него был не такой, как у эльфов. Йвей удивилась, перестала смотреть бесцельно в окно и взглянула на слугу. Она ожидала кого-то похожего на Агимана, человека и свиты какого-то эльфа, быть может, даже и свиты самого короля. Но перед ней стоял молодой человек с русыми волосами и золотой прядью над левым глазом, высокий стройный, как эльф, в такой же расшитой тунике, как все слуги, но сразу видно, что не эльф, а человек. Черты лица у него были проще, И голову он держал как-то не так. Роднее, понятнее. «Привет», — сказала она, не сводя с молодого человека глаз так, словно никогда людей не видела. «Удивлена моему существованию?» — весело спросил он и сел на край стола. «Я Эристан, ученик местного кузнеца и полукровка». «Полукровка?» — удивленно спросила Юэй, как будто не собиралась выйти замуж за ребенка эльфа и человека. а «Что ты делаешь здесь? Разве эльфы берут кого-то в ученики?» Эристан рассмеялся. «Конечно, берут и людей, и нукнуков, даже гномов. Просто редко кто просит у эльфов тайны ремесла», — сказал он. «На самом деле эльфы готовы делиться всем, особенно знаниями. Они верят, что тот, кто желает чему-то научиться, достоин уважения. Только просят соблюдать их законы, пока живешь на их земле. Не рубить деревьев, не ссать под кустом, птицы не стрелять и все такое». Он небрежно махнул рукой. Закатывая глаза с такой театральностью, что Ювей улыбнулась, внезапно развеселившись. "А что ты делаешь здесь, если ты ученик кузнеца?" спросила она. "Не поверишь, меня прислали с тобой пообщаться. Отвлечь тебя. Местный жрец, кажется, он шаманом называется, боится, что ты зачахнешь тут без друга". "Возможно", согласилась Ювей, улыбаясь. "Но «Ну, значит я твой спаситель", объявил Эристан. И снова звонко рассмеялся, спрыгивая со стола. — Ешь, а я через час приду и провожу тебя на прогулку. Покажу, где здесь что, расскажу пару интересных историй. Тебе понравится? — Хорошо, — согласилась Юэй, не споря. С ним ей и правда было не страшно выйти из этой комнаты и ненадолго забыть о своих тревогах. Эристан улыбнулся, кивнул и шустро шагнул к двери. — До скорого! — бросил он ей. Выскочил из комнаты и едва не налетел на одного из эльфийских стражей в лёгких доспехах из кожи серебряным деревом на груди. «Твою кору тебе взад! Ты меня напугал!» — возмутился Эристан, но эльф нахмурился. «Где твоя сестра?» — спросил он. «Я понятия не имею, где Элира, но её нигде нет, и потому я сам отнёс еду принцессе. Найдётся, я сам её отшлёпаю». «Ты не имеешь права использовать подобные варварские методы на нашей земле», напомнил ему стражник. «О том, что ты угрожаешь ей расправы и используешь сумеречные ругательства, я доложу нашему шаману». «Шутишь?» — не поверил Эристан такой угрозе. «Ты наполовину сумеречный эльф. С тобой надо быть внимательнее», — сказал стражник. «Идем, поможешь найти твою сестру?» «Но я обещал принцессе показать ей окрестности». — Хочешь, чтобы она осталась в своих покоях только потому, что я буду искать какую-то своенравную дурочку? — Стражи — это помощники шамана. Пусть решают, что тебе делать, — сказал эльф и ушел, оставив Эристана одного. А тот, пожав плечами, пошел по своим делам, решив, что потом уже пойдет поговорить с владыкой леса сего. А пока он и сам разберется. Новость о том, что его сестру нашли мертвое в саду, еще не достигла его. В груди у Элиры торчал темный кинжал с рунами сумеречных эльфов, а, умирая, она шептала имя своего брата-близнеца, надеясь, что его эльфы смогут спасти. «Эристон должен быть умнее меня», — думала она в последний миг, и обрывок этой мысли тихим эхом долетел до Грестуса. Он замирал, оглядывался и, вздыхая, спрашивал у самой тьмы. «Она завела себе новых слуг?» «У меня всегда было много слуг» на ты остаешься самым любимым из них, потому что тебе править той бездной, что останется на месте этого мира», — отвечала тьма. «Величайший из ничтожных», — думал Грестус, смеясь, и давился смехом, когда темная конечность вдруг сжимала его сердце. «Ненавижу твои шутки», — шептала она, но отступала. За плечи Грестуса обнимала его бледная, уставшая от всего этого жена. Она проводила носом по его шее, замирала и улыбалась, чтобы не плакать. «Ты останешься последним, потому что ты лучший из них», — шептала она. «Я люблю тебя», — отвечал ей на это Грестус, осторожно прикасаясь к ее руке. «Я люблю тебя», — эхом отвечала женщина.